Глава 3 Павел Ворончихин проводил в Моздоке совещание начальников штабов соединений. Его взгляд лег на карту Чечни, побежал по дороге в сторону Шали, ушел на Везено, споткнулся с Шатой. Несколько дней назад Павел под Шатоем попал в засаду, когда он выезжал в арт-дивизионы, стоявшие у предгория на юге Чечни. На дороге, которую только что прошли, дозорные, а откуда ни возьмись, вырос отряд боевиков и устроил перекрестный огонь. Взвод охраны на БТР заслонил и увел Павла из удара. Возможно, кто-то охотился на него, кто-то передал боевикам, что он поедет этой дорогой, не воспользуется вертолетом. Павел самолично проверял некоторые огневые рубежи и бывал в руковых штабах, дорабатывал операции на месте». Иногда он делал это ради того, чтобы каждый офицер, рядовой, даже разболтанный наемник, знали, что рядом с ними генерал, что рядом с ними тот, кто берет на себя ответственность, готов выслушать просьбы и жалобы, кто спросит по высшей строгости. Сейчас перед картой Чечни Павлу показалось, что где-то в извивах этой карты, в тонких синих змейках, рек кричневатых разводах где отмечены отроги гор, в лесистых равнинах, сдаилась смерть. Его смерть. Но он не храбряз, перед ней все же ее не боялся. — Товарищи офицеры, сейчас особо опасный участок границы с Грузией. Туда боевики уходят и оттуда приходят. Его прервал звук сотового телефона. На таких совещаниях офицеры отключали сотовые телефоны. Сейчас телефон звонил у его адъютанта. Павел строго взглянул на адъютанта, который, прикрыв трубку рукой, кому-то отвечал. Наконец, адъютант негромко и недумевающе сказал Павлу. — Это ваша жена, товарищ генерал. — Что? — изумился Павел. — Что за выдумки? Он взял трубку, решительно и холодно произнес. — Слушаю, Паша, это я. Павел вышел из кабинета. Через некоторое время он вернулся в кабинет побледневший, суровый и в то время растерянный. — Продолжим, товарищи офицеры. Нам нужно разработать меры по уничтожению боевиков в горных районах. Боевиков выдавили с Чечни, но в предгорьях Кавказа, он говорил по существу, но все догадались, что звонок сбил его с клеи. Мария никогда, никогда, никогда не звонила Павлу в штаб округа или группировки. Она и прежде не беспокоила его в часы службы, теперь связь стала другой. Все обзавелись мобильными телефонами, но и личным телефоном, который находился у адъютанта, она воспользовалась лишь однажды, сейчас». Я прошу тебя приехать. По телефону ничего объяснять не хочу. В ближайшее время...» Голос моей звучал как-то набатно, больно, раздражающе. Павлу хотелось взорваться. «Что за ерунда? По телефону она, видите ли, сказать не может. Это какая-то секретица. Шли, брось, все, приезжай. Что она, не знает, где находится?» Что-то мунтовало в Павле. Но другая сторона рассудка взвешенно определила. Произошло что-то небывалое... — Чрезвычайный. Тайна скрывалась в простом и твердом тоне, которым говорила Мария. Сейчас она его выше. — Паша, ты должен приехать. С этими словами она оборвала разговор. Совещание закончилось. Павел доложил командующему, что должен отлучиться на день по личным обстоятельствам. Летным транспортом Павла обеспечил его друг, генерал авиации Ситников. — Зачем тебе самолет? — Жена позвонила, приказала прибыть в Самару, — усмехнулся Павел. — Неужели не призналась, в чем дело? — Нет, — буркнул Павел. — Она мне молчунья, и дочь в нее. — Слушай, — вдруг рассмеялся Ситников. — У меня был такой же случай, правда, с первой женой. Мы на кружных учениях, в командировке, на Кольском полуострове. Она мне звонится из Ленинграда. — Приезжай. Если не приедешь, все, семьи не будет. Ситников рассмеялся. — Я командирую. Выручай, так и так. Он поворчал поворчал но отпустил на пару дней. Я срываюсь, лечу в Питер на такси из аэропорта домой, вбегаю. Она стоит посреди комнаты, вся расфуференная, духами разит, и стол накрытый с коньяком, шампанским. Я и ты чего? Ситников изменил голос, изображая свою взбалмошную благоверную. «Поцелуй меня, Миша, сил нет терпеть и ждать тебя, а потому уезжай». «Припёрла бабу!» — Ситников рассмеялся. Павел только хмыкнул. На другой день он был в Самаре дома. Мария встретила его сдержанно, улыбнулась, поцеловала, пусто дежурно в щёку. Она была повязана в тёмный платок, глухо закрыв полностью шею так же, как повязывались мусульманские женщины. Павел не помнил, что Мария так повязывалась». Да и вовсе платков темных он у нее не помнил, а, может, не замечал. Но поразил его не платок, не одежда Марии, а ее худобай и блеклость. Казалось, у нее совсем нет бровей и ясниц. Неизвестно, есть ли волосы, из-под платка их не было видно. Лицо жены выглядело бескровным, голым и прозрительно худым, будто проваливающимся. «Что случилось?» — сказал Павел, пробираясь взглядом вглубь ее глаз. «Пойдем на кухню». Я напою тебя чаем, и все о тебе расскажу. Улыбнулась Мария. Улыбнулась так, что от ее бледных, почти слинялых губ повеяло холодом. — Где Катя? — спросил Павел. — Катя в институте, — ответила Мария. Сережа прилетит на этой неделе из Хьюстона. — Ты его вызвала? — Да. Павел отхлебнул из чашки чай, поднял глаза на жену. Она дотянулась до его руки и погладила. — Пальцы у нее были даже бесцветные и холодные. «Спасибо, Паша, за то, что ты здесь», — сказала Мария. «Я должна тебе это сказать сейчас. Если б ты не приехал, я бы не сказала тебе этого никогда». Павел молчал, не вклинивался, не перебивал даже, дышал как-то особенно беззвучно и сидел, не шевелясь. Мария говорила. «Мы познакомились с тобой в поезде. Ты сразу сделал мне предложение. Я, конечно, не любила тебя тогда». Я не знал тебя но там, в поезде, ты показалась мне самым одиноким и несчастным человеком на свете. Павел почувствовал, что наливается краской, — потупил голову. Сердце у меня шевельнулось. Я согласился. Потом приехала к тебе невеста в часть. Мария помолчала. Увидев тебя в часть, я даже подумала уехать обратно, убежать. Ты ведь сгоряча сделал мне предложение, да? Краска в лице Павла густела. Потом была свадьба, я всю первую брачную ночь не спала, смотрела на тебя. Ты лежал такой тихий, будто раскаившись, жалкий. Мне очень хотелось прижать тебя к себе, согреть, но ты не любил меня. Любви между нами так и не случилось. Павел поднял глаза на Марию, она смотрела прямо и честно, он опустил глаза. Поначалу мне было очень тяжело, но однажды в поселке в Чащино возле нашего военного городка Я увидела молодую пару. Он слепой, в черных очках, лицо обожженное, она. Она очень красивая, светлая, глаза голубые, чистые, как озера. Они почти везде были вместе. Потом я с ней познакомилась в детской поликлинике. У них дочка родилась, а у нас только что Сережа. Оказалось, парню в армии на учениях выжгла глаза. Это она мне рассказала. Я ей тогда посочувствовала. Как жаль, что он не видит вашей красоты». — Да, жаль, — сказала она, — но я никогда, никогда не предам его, не брошу и буду верно служить ему. Тогда мне стало легче. Мне этот слепой солдат и его жена красавица будто глаза открыли. Я тоже себе сказала, пусть у нас не сложилось любви, но ты служишь родине, а я буду служить семье. В семейной жизни я была счастлива и счастлива, что у нас такие дети. Павел сидел, не шевелясь. Я вызвал от тебя, Паша, чтобы проститься. Я безнадежно больна. У меня рак. Не прибивай, выслушай. Мне осталось несколько недель, может, и дней. Он стискивал кулаки от отчаяния. Сорвался, стал кричать, что она, в конце концов, генеральская жена, что для них открыты все клиники Москвы, Германии, Израиля, Америки, что денег найдет, сколько надо. Мария сидела совершенно спокойно, холодная, Бледность лежала на лице, в глазах сожалений. Такое же, возможно, сожаление какое было в первую брачную ночь. — Я не самоубийца, Паша. Не кипятись. Мою болезнь не лечит. А проститься я хочу сейчас, пока есть силы. Я не хочу, чтобы ты и дети запомнили меня совсем облезлой и страшной. Павел сдался. Время вспять не поворотить. Время было упущено. А вернее всего, болезнь фатально уничтожила напрасные заклинания. На днях я ложусь в хоспис. Уже навсегда. Виновато улыбнулась Мария. Там будут колоть обезболивающие. Ко мне приходить не нужно. Ты поезжай обратно на службу. Если что-то потребуется, всем распорядиться к Кате. Она уже взрослая и сильная. Мария опять погладила Павла по руке. На этот раз ему показалось, что рука ей очень горяча. Я благодарна тебе, Паша. У нас была дружная семья. Прости меня. На следующий день Павел Ворончихин вернулся в Моздок, в штаб группировки. В своем походном чемодане он возил небольшой альбом с фотографиями. Он листал альбом, смотрел снимки. Мать, отец, они с братом. Потом шли его семейные снимки. Друзья, офицеры. Отец давно погиб. Мать умерла. Настал черед жены. Катя позвонила однажды вечером, ожидаемо и неожиданно. — Папа, мама умерла сегодня утром. Я не стала тебя отрывать от службы. Ты можешь приезжать послезавтра на похороны. Ты не беспокойся. Я все организовала. Ребята из аспирантуры мне помогли. Катя еще что-то говорила. Такая же трезвая, сильная, как мать. А мир почернел. Стал убогоньким абсурдным. Что за глупость гоняться по горам за какими-то бородатыми сепаратистами, призывать к здравому смыслу, порядку? Зачем? Ради чего?»